Она тебе удалась, сказала я тогда Рут. Она здесь как живая. Рут картины была не очень довольна, как я уже говорила. Ты о чем? спросила она. О сходстве. Слово с х о д с т в о в ее устах всегда звучало презрительно. Нет, возразила я. Не только и не столько. У тебя получилось рассказать об и м а н д ж и н Ты ее высветила. Рут, решив поймать меня на слове, спросила, что же именно высветилось на портрете, и я ответила: ее предопределенность. Сейчас постараюсь объяснить, что я имела в виду. Думаю, ты не забыла, что создание портрета позволило мне завязать контакты с твоей новой семьей. У д о ч е р и в тебя они вскоре переехали на юг, в Уорчестер, где находится очень хорошая школа для слепых. Там я тебя и навещала, и изредка, но все же. Неподалеку жила моя сестра с мужем и детьми, моими племянниками Дэвидом и Джил, так что у меня был отличный предлог, чтобы наведываться в те края. Примерно раз в полгода, не желая показаться назойливой или обнаружить свои тайные замыслы, я и спрашивала разрешения у твоего нового отца увидеться с тобой, привести тебе маленький подарок, угостить чаем в кафе. л ю б о п ы т н о я м а д ж и н ты помнишь о том, как я к тебе приезжала? Помнишь свою чудаковатую тетку р а з а м о н т Хотя строго говоря, я не п р и х о д и л а с тебе теткой. И как я забирала тебя из дома и держа за руку вела по набережной северно, описывая по пути пейзаж, обычно мы садились на скамейку у воды и я рассказывала тебе. Какого все вокруг цвета и в каком месте изгибается река, рассказывала о воронках и грачах, возвращающихся в свои гнезда на верхушках деревьев, что росли вдоль берега, о том, во что одеты прохожие, нагруженные покупками и спешащие по домам, и о том, во что играют школьники на игровых площадках на другом берегу. Я очень боялась, Имаджин, страшно боялась, что ты забудешь, как выглядит мир. Моей целью было не дать твоим визуальным ощущениям заглохнуть. Пусть теперь... Все окружающее оказалось скрытым от твоих глаз, но образы яркие и живые, сохранившиеся в твоей памяти стой п о р ы когда ты могла видеть, не должны были исчезнуть. И я уверена, мои старания не пропадали зря. Ты слушала, ты кивала и ты понимала меня, я в этом убеждена. Знаешь, мне необходимо в это верить. Не хочется думать, что я тратила время и силы впустую. И вот сейчас, наговаривая кассеты, я тоже верю, что делаю это не зря. Скажешь, я наивная дура и опять напридумывала себе не весь что? Не знаю и не смогу узнать. Теперь уже слишком поздно. Все уже слишком поздно. Опять меня куда-то не туда занесло. Наверное, виски лучше отставить в сторонку, по крайней мере до тех пор, пока я не закончу. Напиток этот довольно горький, но от него становится так хорошо. Виски утешает, умиротворяет. Погоди, сделаю еще глоточек и расскажу о твоей матери, о моих последних контактах с ней. Когда портрет был уже готов, я по глупости решила, что Тео захочет на него взглянуть. Кроме того, я недавно встречалась с тобой в Ворчестере. Каждый раз, возвращаясь со свидания, я неизменно отправляла Тео письмо с подробностями о твоей новой жизни. Но она почти никогда не отвечала. В этот раз я вложила в конверт снимок. портрета созданного Рут и присво о купила еще кое что твой новый адрес согласно я нарушила правила но куда неправильнее во всяком случае тогда я так думала законодательно запрещать матери видеться собственной дочерью впрочем мне точно известно что этим адресом Т так никогда и не воспользовалась Спустя несколько дней от нее пришел ответ, о мерзительный ответ. В жизни ничего подобного не читывала, ничего более издевательского и наглого. Не сомневаюсь, т а писала под диктовку злобного мистера Рамси, за которого она. Вышла замуж, Господи, прости, переняв его извращенные представления о христианстве. Каким-то немыслимым образом и зачем я тебе это рассказываю, то, что способно лишь ранить, он убедил твою мать в том, что ты, Имаджин, ты невинная, беспомощная трехлетняя девочка сама виновата в своих бедах, и теперь. ты наказана, так Тея выразилась, мол, нечего было писаться в постель и совершать прочие гадости. Наказание однако исходит не от твоей матери, но от руки Господней, а Те лишь исполняет Его волю. Вот каким выводом она пришла. Знаю, знаю. То есть сейчас мне совершенно ясно, что это была не более чем психологическая защита. Тыя просто пыталась очиститься, чтобы как-то дальше жить в мире, пусть и шатком, самой собой. А для этого все средства хороши. Но представь ужас и гнев, которые я испытала. У меня нет возможности снова заглянуть в то письмо. Вскрыв конверт, я прочла его только раз, после чего скомкала в гневе и бросила в огонь. А над огнем на каминной полке стоял твой портрет с еще не высохшими до конца красками. Прочитав письмо от Т, я долго, очень долго на него смотрела. Вот как сейчас смотрю, и я поняла: с тех пор не изменила своего мнения. что Рут очень тонкий художник, она уловила самое главное — твою предопределенность. Когда я гляжу на эту картину, я вспоминаю обо всем, что было, о б а й в е Оуэне и Беатрикс, начиная с нашего знакомства в мызе в 1941 и кончая ее нелепыми замужествами. автокатастрофы, ее безобразным отношением к Тео и как Тео в результате росла с ощущением своей ненужности и никчемности, и как в ней заглохли все чувства, и все это, все без исключения, было так плохо, глупые связи, дурные поступки.